Через несколько часов к уже разбитому лагерю подтянулась группа воинов. Такой разношерстной компании я надо признать никогда не видела. Тут были и зеленомордые, и краснощёкие, и здоровые громилы, и худенькие изящные существа. Увидев их, я икнула и попыталась спрятаться подальше. Такая компания не для маленькой рыженькой наивной хищницы. Моё смятение вроде бы осталось незамеченным. Ведь к тому моменту я уже перекинулась в свой звериный вид, хватит окружающим напоминатно вытягивающийся личико любоваться. У меня же все эмоции крупными буквами на лбу написаны. Вот и богатырь тот, назвавшийся Еруком, решил, что моё удивление при виде Неллины было вызвано узнаванием. Правильный вывод. Только я в мальчишке определила не графскую кровушку, а, в общем, родство с тем гадом. Вот интересно. Есть мальчишка, наследник маркграфа Так ему приходится варенику. Или наша тущая графинюшка на сторону любила ходить, да где так оттуда притаскивать. Тогда как он мог стать наследником. Но не верю я, что сходство никто не подметил. Хотя, когда Нел вот так смотрит своими голубыми глазами и улыбается, не так уж и похож. Только когда серьёзным становится, у него и черты лица помягче. Правда, подбородок такой же упрямый. Парень поймал на себе его любопытный взгляд и снова хмыльнулся. Да не съем я тебя. У нас за гредой три грифонов ещё валяются. Мяса для всего отряда хватит. Лисы шкуры ценны, а не мясом, едко парировала я. Всё же странно разговаривать с ним, да ещё любопытно до жути. Шкура это да, замечательная. Мне как раз зимняя шапка нужна. Посмотрев на растерянное выражение моей морды, пеньок рассмеялся. Ну вот, одному на воротник, другому на шапку, а мне что? Извини. Дурацкая шутка. Тебе, наверное, такими уже надоели. А можно крылья погладить? Ну что с ним поделать? Сидит такой весь невинный, а тем не младенчик. Глазками любопытными сверкает, а они у него красивые, как незабудки. Только чур перья не дёргать. Даже не думал, если только немного на подушку под ним нон. Я улыбнулась как могла. Лёд тронулся, господа заседатели. Ничего у вас тут с верушки водится. Малец, твоя хвостатая. Бедные мои глазки. Сегодня им кактуш очень активно приходится выпучиваться. Вот теперь на этого чешущего. Мужчина, приложивший Нелли на плечо, напоминал ящерицу переростка. Большие, напол лица сиржёлтые глазищи, лишь мелкий холмик на месте носа и безгубый рот. Вместо волос жёлто-красный гребень. Похвастанья не было, как ни странно. У тебя от холода что ли мозги уснули? Вышел из-за его спины новый персонаж высокий, светловолосый мужчина с масляной наружностью. Это не зверушка, это Хвиса. Оборотень такой, точнее такая. Эх, у нас в городе Хвиса жила, закатил глаза этот тип. Дом развлечений держала. Сколько мужиков из семьи поводила, а свиду такая была И ничего особенного вроде, разве что хвастатая. Итак, мне обидно стало за весь женский род, да за хвисту ту невинную. Мало того, что жизнь в таком месте принудила обитать, так ещё и эпитетами нехорошими награждают всякие тут мимоходящие, что я не выдержала. Нормального мужика не увидишь, а того, который ушёл, и не удержать было. Да это и не нужно. Вы мужики как Дождик придёт, пошумит, а уйдёт только щёки мокрые и приплот оставит. И пока окружающие хлопали глазами, блондин заржал. Точно хвиса. Стой тоже старались не спорить. Не язык, а змеиное жало. Я с удовольствием продемонстрировала длинный розовый язычок. Ходят тут всякие. И откуда у вас такое сокровище? Выбнусы ящер трепля меня между ушами. И куда ж в горы и безкрылатой, в лес в разговор Ярок, телохранитель будущего марграфа. С высоты-то лучше видно. Я слегка офигела. И пока богатырь оттаскивал странную парочку от нас с Неллином, пыталась понять: "Это что такое было, а?" "Так надо", тихо шепнул парень, подсаживаясь ко мне поближе. "Нам наврать, ты можешь что угодно, а вот с ними это не пройдёт". Не знаю, что ты тут делаешь, но колечко лучше спрячь, как бы полукровки ни начали допытываться, откуда у тебя вещички Рейвера. Подручка вот рыже совсем про него забыла, а мальчишка с охраны, значит, догадались, чья подачка у меня на шее камнем висит. Только опять не так поняли. Вздохнув, Нелен помог мне снять шее бусы и какое-то время тайком рассматривал печатку, а взгляд такой, будто вот-вот расплачется. Неужели и мальчишку этот гад безсердечный убедить успел? Я же ткнула лоб ему под локоть и улыбнулась как могла. Нелен растянул губы в ответ, и стало понятно, что дело наше труба. Актуани, решила я отвлечь мальчишку от неприятных мыслей. Ты сама не знаешь, с кем связалась, вот дурище. Они должны защитить Синданское графство в назревающей войне. Дядя оказался не готов к ней. Вот и пришлось помощи просить. У кого? Если бы существовали лисы-блондинки, у них было бы такое же дурацкое выражение морды. Как тебе объяснить? Я так понимаю, ты не из Гравства. Надо поглядеть нашего Наила, по ту сторону Третонового океана, есть материк Тернен. На нём находится земля Полукровку. Они, кивнул он на разношёрстных воинов, оттуда большинство раз плохо относятся к своим полукровкум. Вот они и создали отдельное государство. Судя по тем картам, что мне доводилось видеть в замке марграфа, расстояние не маленькое. Так какого беса их привёл лейтенант полукровок. Говорят, он чем-то обязан моему дяде. Вот и платит долг собственной гвардией. Нехило задолжал. Это и есть гвардия. Большую её часть. Что-то меня настораживало. Было в его словах такое В общем, я ничего не понимала, и голова моя сейчас напоминала кипящий котёл. Вроде что-то булькает, а с мыслями никак не соберусь. А меньше где? резонно спросила я, перебирая лапками. Думать помогает. В крастве уже? Слытай своим, пожал мальчишка плечами. Мы сидели почти у самого костра. Отблески пламени играли на хорошеньком лице, высвечивая аристократический профиль и золотя длинную чёлку. Нейлин сейчас совсем не походил на того, кого я боялась и по кому необидненно скучала. Ни на одного из них, лишь запах похожий. Я положила голову ему на колено. Мальчишка вроде и не заметил, как начал поглаживать мою густую шёрстку. Главное, чтобы за уши не трепал. Не думала, что наследником этого марграффа не смогла я скрыть брезгливости. Может быть, такой милый мальчик. И я не мальчик. Трепиноса Нелин, мне уже скоро 16. Да? А я думала, уже лет 18. Ну, Сортильсон. Я с детства рослым был. О том, что мама сестра нашего марграфа, я узнал от неё лет в 14. Когда тот приехал и начал требовать меня к себе в наследники. До этого я и знать ничего не знал. Конечно, мама никогда не скрывала, что что она меня на стороне прижила. А отец всегда говорил: главное, кто вырастил и любовь в ребёнка вложил, а не тот, кто соблазнил и кинул. Вот оно, значит, как. Значит, он сын сестры маркграфа. Тогда рывёр ему. Отец здорово выходит этот ушастый предатель и тут успел дров наломать. В моём сердце потеплело от нахлынувшей нежности. Словно общая тоска связалась с этим мальчишкой, который изо всех сил старается казаться взрослее. Не переживай так. Твой отец прав. Надо оно мне было переживать, насупил сон. Вот и не стоит. Я из подлобья посмотрела на расстроенное лицо Наэлина. Мальчишка он всё же, вроде и выглядит уже довольно взрослым, но в глазах тоска и детская открытость. Кто ж перед хвиссой будет так выворачивать душу? Я же из него сейчас все дворцовые тайны вытянуть способна, но не буду. Кто тут говорил о еде? Сейчас всё устроим, похватился он. О я улыбнулась. Как только стемнело, уставшие от тяжёлого перехода люди и нелюди решили развлечь себя неизвестно откуда взявшимися алкоголем и песнями. Вот тут-то я и поплыла. Ведь страсть как песни музыку люблю, а если ещё и в такой компании нервощепательной. В общем, я решила. Раз уж умудрилась так влипнуть, надо оторваться по полной, чтоб запомнили. Всё равно, рано или поздно, все в моём пребывании под опекой его же гвардии дойдёт до Рейвера, и о том, что я с его сыном по секретничала, тоже. Так честь стесняться. Пусть запомнят меня и не перепуганной крылатой лисичкой, а смелой девушкой, способной улыбаться и танцевать после того, что сотворило со мной их любимый Лейте. А для начала лучше переодеться. Позаимствовав у Нела всю ту же рубашечку тёмно-зелёного цвета, Я подхватила свои трофейные штаны и сапоги, чтобы скрыться в кустах и камнях подальше от лагеря. А то мотаются тут разные. Мне моя честь всё-таки дорога. Вернулся я уже жежеволосый девицей, кокетливо подмахивающей пушистым хвостом. А что? Мне можно. Я девушка свободная, отношениями не обременённая. И если раньше мне всё было по буку, да и зачем смотреть по сторонам, когда рядом воплощение всех самых смелых девичьих мечтаний? то осознание нелепости моих фантазий даёт свободу действий. И действительно, раз кореглазая идеал оказался такой скотиной, то почему я-то должна страдать? Поменяй им идеал и дело с концом. Так, где-то тут был довольно симпатичный блондинчик. Эх, лиска, главное вовремя унести свой хвост. Блондин с тонким бледным лицом держал струны какой-то забавной гитарки. Подняв тёмные глаза, он окинул меня любопытным взглядом. О, хвиса Не желаешь подпеть усталому войну и бардо? У меня ни голоса, ни слуха, скорбно развела я руками. Как ты? Я думаю, у Хвиз должен быть отличный слух, так я не глухая. Вон, у тебя инструмент расстроенный, это я слышу. Но вот петь меня лучше не заставлять. Пожалей уж товарищей, они тоже устали. Ты лучше сам спой, а я послушаю. Светловолосы Лизин хмыкнул и затянул лёгкую песенку с нехитрым мотивчиком. В груди как-то сразу потеплело. Потом он заиграл что-то весёлое, и я не смогла усидеть на месте. Сегодня я буду петь и танцевать, как будто никто не слышит и никто не видит. После двух дней безумного напряжения я подобно бутылке шампанского, которую мало того, что нагрели, так ещё и потрясли. И вот теперь кисловато-сладкие брызги летят в разные стороны, падая сверкающими капельками на окружающих. В какой-то момент я ухватила за руку Нелла и потащила танцевать с собой. Я не умею За вапилон, впрочем, не очень сопротивляюсь. Ну а кто тут умеет? подмигнула я. Эй, парень, не теряйся, тебя такая девушка танцевать тянет, а ты сопротивляешься, крикнул кто-то со стороны. Нелен покраснел и сжал мою руку в своей. Правильно, мальчик. Почему-то сейчас я уверена, он знает ту общую тайну, соединяющую нас. Голубые глаза сверкают отражая пламя костров и свет ночных светил. Окружающие видят в чужом мальчишке знакомые черты, а ты боишься выдать себя, боишься, что они поймут. Я не знаю, зачем ты прикидываешься глупым, недорослым. Зачем скрываешься от него? Но сегодня мне хочется тебе помочь. Так что танцуй со мной и закрыв глаза, забудь о мире, забудь обо всех, лишь музыка и чужой голос, переплетающиеся с мелодией, лишь и ритм и ночь. И рыжий лесиховост.